Какое странное происшествие, откуда я узнала о приближающейся трагедии. Впоследствии я часто сталкивалась со случаями, когда что-то подсказывало мне, состоится ли заранее назначенная встреча с тем или иным человеком. Я нередко действую по наитию, хотя иногда это кажется совершенно бессмысленным. Но ведь откуда-то я все это знаю? Хелен, Гарриет, Омара, Сиракузы, штат Нью-Йорк, октябрь 1960 года. Пуля в детской кроватке. 20 августа 1953 года я присматривала за маленькой дочерью супругов Филис и Альберта Илка. Приехав в их дом... На 44-й улице в Кливленде, штат Огайо, я села на кушетку и стала делать домашнее задание за восьмой класс. Тем не менее, на душе у меня вскоре стало так тяжело, что я отложила тетрадь в сторону, и, помолившись Богу, Которого просила помочь мне понять, что Он пытается мне сообщить, обошла весь дом, Обследовала двери, печи, все те места, где что-то могло бы гореть. После этого, как будто меня напутствовал сам Господь, я направилась в детскую. Девочка мирно спала, но, повинуясь какому-то неясному порыву, я взяла ее на руки и прижала к себе. Через несколько секунд я услышала громкое бах-бах. и что-то как будто просвистело очень близко от моего лица. Несколько мгновений я стояла совершенно неподвижно, крепко прижимая к себе ребенка. Но потом, придя немного в себя, включила свет и стала осматривать комнату. Заглянув в кроватку, я не могла поверить своим глазам. Прямо на том месте, где только что спал ребенок, теперь красовалось отверстие. Отверстие от пули. Я сразу же вызвала своих родителей. Немедленно пришел отец, который подтвердил, что это действительно пулевое отверстие. Тогда мы сообщили об этом мистеру и миссис Илка, а также в полицию. После тщательного обследования в стене обнаружилась еще одна пуля. Как выяснилось, сосед сверху, в доме жили две семьи, Напившись, решил почистить оружие и не заметил, что оно заряжено. Если бы ребенок лежал в кровати, его сразу же убило бы. Родители девочки вместе со мной благодарили Бога за то, что он ее спас. Наверное, это можно назвать экстрасенсорным восприятием, но я все же предпочитаю называть это чудом. Глория Эшборн. Бруклинские холмы. Штат Огайо. Март 1965 года. Потрясающее предчувствие. «Сан-Франциско. Скоро должно случиться что-то ужасное», сказала моя сестра Кейт, вернувшись в пятницу, 13 апреля 1906 года. В Невадо-Сити, штат Калифорния, там она жила вместе со мною и моим мужем. По ее словам, то же самое она сказала в кассе, когда кассир заявил, что она, дескать, выбрала не самый удачный день для путешествия. «Нет, это вполне удачный день, так как Сан-Франциско скоро должно случиться что-то страшное», – ответила она. Кассир только посмеялся над ее словами. «Ты знаешь, Джо, — добавила она, — я никогда еще так не радовалась тому, что выбралась из Сан-Франциско. Я очень удивилась, так как прежде она всегда уезжала из Сан-Франциско без особой радости. Она любила этот огромный город и обычно старалась задержаться там как можно дольше. Она также любила ходить по магазинам, и мой муж Гарри — Выдал ей 200 долларов на покупки для малыша, которого я должна была родить в июле. Тем не менее, Кейт вернулась, закупив далеко не все из того, что нам требовалось. Это было совсем на нее не похоже. В этот свой визит в Сан-Франциско Кейт останавливалась в принадлежавших миссис Ламберт меблированных комнатах на Калифорнии стрит «В среду ночью, — рассказала мне Кейт, — она неожиданно проснулась, встала с постели и выглянула в окно, за которым сияли огни большого города».